Глава 3. Кругооборот товарного капитала Общая формула для кругооборота товарного капитала такова. Т-штрих, Д-штрих, Т-многоточие, П-многоточие, Т-штрих. Т-штрих-многоточие-Т-штрих есть единственный кругооборот, в котором первоначально авансированная капитальная стоимость образует лишь часть крайнего пункта, с которого начинается движение. И где таким образом это движение с самого начала заявляет о себе, как о совокупном движении промышленного капитала, как о движении не только той части продукта, которая возмещает производительный капитал, но и той его части, которая образует прибавочный продукт и обычно отчасти расходуется как доход, отчасти же должна служить элементом накопления. Поскольку расходование прибавочной стоимости как дохода включается в этот кругооборот, постольку в него включается и индивидуальное потребление. Т-штрих, многоточие Т-штрих, проявляя себя уже в своем начальном пункте как форма капиталистического товарного производства, с самого начала охватывает и производительное, и индивидуальное потребление. Производительное потребление вместе с содержащимся в нем возрастанием стоимости оказывается лишь частью движения в этой форме. Наконец, так как Т-штрих может существовать в такой потребительной форме, которая не может вступить ни в какой процесс производства, то это уже заранее показывает, что различные составные части стоимости Т', выраженные в долях продукта, должны занимать неодинаковое положение, в зависимости от того, берется ли Т' многоточие Т' как форма движения всего общественного капитала или как самостоятельное движение индивидуального промышленного капитала. Во всех своих особенностях, Этот кругооборот выходит за свои собственные пределы, как обособленного кругооборота просто индивидуального капитала. В фигуре Т-штрих, многоточие Т-штрих, движение товарного капитала, то есть всего капиталистически произведенного продукта, не только является предпосылкой самостоятельного кругооборота индивидуального капитала, но и в свою очередь обусловливается им. Поэтому... Если понято своеобразие этой фигуры, то уже недостаточно ограничиться указанием, что метаморфозы Т штрих Д штрих и Д Т являются, с одной стороны, функционально определенными этапами в метаморфозе капитала и с другой стороны, звеньями общего товарного обращения. Теперь необходимо ясно показать сплетение метаморфозов одного индивидуального капитала с метаморфозами других индивидуальных капиталов и с той частью совокупного продукта которая предназначена для индивидуального потребления поэтому при анализе кругооборота индивидуального промышленного капитала мы берем в качестве основы преимущественно две первые формы кругооборот т штрих многоточие т штрих является формой отдельного индивидуального капитала, например, в земледелии, где расчет ведется от жатвы до жатвы. Так как в Т штрих многоточие Т штрих исходный пункт есть весь продукт, вся стоимость. То здесь обнаруживается, что если оставить в стороне внешнюю торговлю, воспроизводство в расширенном масштабе при неизменной производительности может иметь место лишь в том случае, если в части прибавочного продукта, подлежащей капитализации, уже содержатся вещественные элементы добавочного производительного капитала. Следовательно, здесь обнаруживается, что поскольку производство одного года служит предпосылкой производства следующего года, или поскольку это производство может происходить в течение одного года одновременно с процессом простого воспроизводства, постольку прибавочный продукт сразу производится в такой форме, которая позволяет ему функционировать в качестве добавочного капитала. Возросшая производительность –